«Данила. Может, тогда не будет настолько больно? Виноват, виноват, виноват!» Слово крутилось в голове, царапало буквами-шестеренками. Хотелось взять да с размаху головой об стену, чтобы выбить боль, избавиться от нее. Не поможет, только если сдохнуть. У Ратмира есть наган. Он порой под настроение предлагает сыграть в русскую рулетку, но желающих не находится. А вот сейчас Данила согласился бы. А еще с гораздо большим удовольствием засунул бы Дула в пасть миру и на спусковой крючок, без проблем и колебаний. Сука он! Тварь скотина! Маму убил! Мамы нету! Всегда была, а теперь нету! От этого так странно, что боль приобретает оттенок удивления. Разве возможно такое? Не стало. Сегодня говорили, что не стало хорошего человека, достойного, честного и дорогого всем присутствующим. А Данила селился увязать слова с мамой и не выходила. Достойный, честный. Она добрая была и помогала всем, и сердиться долго не умела и расстраивалась из-за всякой ерунды. Из-за него Данила расстраивалась и из-за него умерла. Иди спать. Тетка провела рукой по волосам. Раньше она никогда не прикасалась к нему, а теперь вдруг чего-то жалеет. Насрать на жалость. Завтра он найдет род мира и убьет. И плевать, если посадят. Или положат на месте, лишь бы добраться до суки на сына. Данилу ждали. Ярик в новенькой форме, чужой какой-то, неприятный, неприветливый. И еще один. Видно, из тех, которых недавно приняли. «Привет, Дан. Там это, Ратмир велел сразу, как явишься, к нему?» Ярик старательно отводил взгляд. «Ты это, ну, знаешь куда?» Данила знал. В клубе ничего-то не изменилось. Грязно, темно, прохладно. Дом старый, выкупленный Ратмиром и подремонтированный. Но все равно какой-то полузаброшенный, что ли. Мусор, кружки грязные, пластиковые стаканчики, пакеты, чьи-то носки в коридоре, берцы с налипшими на подошву комками грязи. Прежде всего это казалось нормальным и даже добавляло прелести относительно независимого существования. Народу было немного. Кто-то здоровался с Данилой, он отвечал. Кто-то о чем-то спрашивал и даже пытался шутить. Дверь врат мира в кабинет была приоткрыта. Стучать Данила не стал. «А, явился, наконец!» Ратмир осклабился улыбкой. «Я уж думал, что за тобой посылать придется. Что молчишь?» Данила пожал плечами. «О чем говорить?» «Ну, рассказывай давай, с чего это вдруг на малую родину потянуло? Я уже решил, что ты совсем москвичом стал». Ратмир сидел, поставив локти на стол. На левой руке шрам, на правой татуировка. «Хорошо. Давай на чистоту. Значит, медалек ты не нашел, верно?» Данила кивнул. «И теперь полагаешь, будто я убил твою мать?» «Да, я знаю, что случилось. И поэтому хотел поговорить с тобой. Видишь, я безоружен. Хотя, зная тебя, предполагаю, что явился ты отнюдь не с добрыми намерениями». «Такого, Ратмира, прежде видеть не доводилось». И дело даже не в том спокойном, деловитом тоне, с которым он говорил, и не в отсутствии оружия. Ратмир по умолчанию сильнее справится и без оружия. Дело в том, что все это — татуировка, бритый наголо череп, камуфляж, орел и свастика на черной майке — показались вдруг до невозможности нелепыми. Как если бы Ратмир на карнавал собрался. «Во-первых, ты, и конечно, извини...» Но у меня причин не было тебя трогать. Как это не было причин? А посылка, которую Данила якобы потерял? Это была подстава. Или, если хочешь знать, проверка своего рода. Не для тебя, Данила. Для партнеров моих московских. Люди новые, пусть и с рекомендациями. Но в бизнесе недавно. Значит, ожидать можно всякого. К примеру, неприятностей с властями. Ты вез товар стоимостью около трех штук баксов. Ты его довез. А звонок? Ты сказал, что... Что я облажался. Ты угрожал. Ты... Я решил тебя зацепить. Спокойно ответил Ратмир. И не ори, если хочешь разобраться. Ты ведь хочешь разобраться, верно? Понимаешь, поначалу все шло согласно плану. Ты бы вернулся, получил обещанную награду. Возможно, время от времени я бы пользовался твоими услугами в качестве курьера. Естественно, не бесплатно. Все были бы довольны. Но после твоего отъезда поступила информация, идея, которая показалась мне достаточно интересной. Но для начала тебя нужно было привязать к нам. Так привязать, чтобы в случае чего ты не то чтобы спрыгнуть. вздохнуть без разрешения не мог. Понятно? Нет. Долг, который ты не в состоянии погасить. И дорогой человек в качестве заложника. Схема простая и поэтому надежная. Но видишь ли, без твоей матери она теряет смысл. Тебе ведь насрать на долг, верно? И на то, что я могу с тебя шкуру снять. Данила пожал плечами. Не то чтобы совсем плевать, просто... Но как-то сразу всё запуталось. Он шёл сюда, твёрдо зная, что убьёт Ратмира. А теперь выходило, что убивать его не за что. Если, конечно, всё рассказанное – правда. Ратмир, видимо, догадался, поэтому спокойно продолжил. «С крючка ты соскочил, признаю честно. Я вообще, если ты заметил, довольно откровенен. Не думай, что от страху». Таких, как ты, сопляков, я не боюсь. Но не люблю, знаешь ли, когда из меня козла отпущение делают. И во-вторых, вот тебе информация к размышлению. Номера на той машине были московские. Московские? Московские, Данила, московские. Там ищи, не здесь. Мне трогать тебя резону не было. На крючке ты со временем принёс бы мне состояние, а теперь бесполезен. Состояние? О чём он? У мамки, если и были деньги, то никак не состояние, не то, что у тётки. Так дело в тётке. Радмир хотел добраться до тёткиных денег, повесить на Данилу долг и шантажировать. Ну и скотина. А теперь, если более-менее разобрались, то остаётся лишь сказать «до свидания». «До свидания?» Уходить вот так, вежливо попрощавшись, будто и не было подставы, угроз, его страха и маминой смерти? Нет, судя по всему, в маминой смерти Радмир и вправду не виноват. Но за всё остальное в морду он заслуживал. Данила и хотел. Данила попытался дотянуться, только вот не получилось. Ратмир от удара ушел и ответил тем же. Челюсть хрустнула, в голове загудела, из носа потекло. он пошел, сопляк!» Ратмир вытер руку. «Сначала драться научись, а потом уже лезь. И еще. Только в память о былой дружбе. Валил бы ты отсюда. И побыстрее. Ребята предательства не поймут. Обидятся могут, что променял наши идеи». На теткины деньги. Дальше Данила слушать не стал. Пусть его уход и похож на бегство. Просто вдруг мерзко стало, противно. И челюсть ныла. Гиня ждала у подъезда. Сидела на лавочке, мотая в воздухе ногами. Родная, знакомая и красивая. А у него из носу кровь идет. И под глазами, наверное, синяки. «Привет!» Гиня поднялась навстречу. «Где это тебя так? Стой, не дергайся, вытереть же надо. И вообще, вон, сядь и голову задери. Выше. И еще. Вот так». Она достала из кармана носовой платок и осторожно принялась вытирать уже засохшую местами кровь. Гений никогда прежде не прикасалась к нему настолько ласково. И Данила готов был сидеть хоть час, хоть два, и даже испытывал нечто вроде благодарности к Кротмиру. «Хотя нет. Ратмир. Падаль». «Холодное нужно приложить. Или полотенце мокрое», — сказала гейне «Пойдем к тебе». В квартире было темно и воняло. Чем, Данила не понимал. Но запах был резкий, липкий и какой-то особенно неприятный. «Фу!» — Гейни прошла в комнату. «Я окно открою, ты не против? И балкон тоже». «А зеркала почему занавешаны? Ты суеверный?» Она сдернула покрывало. Данила хотел остановить, а потом подумал, что и вправду не суеверный. И маме не понравилось бы, что дома темно. Мама свет любила. И свои фиалки в крошечных горшочках. «А это в мусорное ведро. Иди, вынеси сразу». Генни собрала оставшиеся после похорон цветы в один пестрый нелепый букет, которую сунула Даниле в руки. Подвявшие гвоздики, похожие на тряпочки, нацепленные на зеленые прутики стеблей, пионы осыпаются розовыми лепестками, а белая лилия источает ту самую, выводящую из душевного равновесия, вонь. «Я тут пока приберусь, а то, вы смотрю, совсем одичали. А ты и вправду теперь в Москве жить будешь?» «Наверное». Данила пытался засунуть цветы в черный пакет, Толстые стебли прорвали полиэтилен. Тетка вроде говорила. Вообще о Москве он не думал. И о том, как будет жить, тоже. И вообще ни о чем. А теперь вот выходило, что надо в Москву. Машину найти. И того урода, который маму убил. А я тоже в Москву собираюсь. Гиня откинула волосы назад. Мне поступать в следующем году. Хочу присмотреться. выбрать куда пригласишь в гости